Многие из вас слыхали, что в баню ни в коем случае нельзя ходить после полуночи, потому что там нечисть моется. В этом убедился мой друг Иван, назовем его так. Именно он и рассказал мне эту историю. Точнее, отправил письмо по email со своей историей. Сказка или нет, не мне решать и не вам судить. Просто читайте, слушайте. А вот как он там сейчас, это знать не дано. Ничего не писал более. Поехал как-то Ваня погостить в деревню к другу детства, Артему. Ну, во-первых, давно не виделись. А во-вторых, было Ване странно, что друг его, городской парень, и вдруг на ровном месте бросил удачную карьеру, продал квартиру в центре Москвы и уехал в маленькую деревеньку в далеких несказочных Ебенях. Там построил дом, обзавелся хозяйством и женился на местной девушке. Никак Ваня этого не понимал, а посему интерес его был велик, а желание посмотреть, как живет его друг, некогда очень известный и уважаемый человек в столице только больше разжигало любопытство и воображение. Ваня, крутя баранку, представлял себе друга, как старого заросшего деда с длиннющей бородой, колоритного колоритном одеянии староверов из льна и хлопка, с здоровой женой, кучей детей вокруг, и все сидят в деревянной избе по лавкам и хлебают щи из котелка резными ложками, при этом все как один обуты в лапти из бересты. Каково же было удивление Ивана, когда встречать его приехал у ПКМ подтянутый парень, спортивный, модно одетый, хорошо выбритый и даже загорелый на гелике. Иван кулаками глаза потер, не сразу поверил. В последнюю их встречу друг выглядел неважнецки, мягко говоря, вечно усталый, брюзглый, замученный. Готовы только на то, чтобы после работы опрокинуть стакан другой вискоря и отправиться спать. А тут прям такие метаморфозы. Чудеса. Вот значит, что свежий воздух труд и природа с людьми делает. Подумал Иван и торопливо вылез из машины. «Ванька!» Заорал друг и кинулся навстречу. «Тёмыч!» – крикнул Иван и пошел навстречу друга с распростертыми объятиями. – Ну вот и свиделись, наконец-то! Иван ехал следом за Артемом, рассматривал местность. Деревня вообще очень была хороша. Совсем не похожа на те ужасные, упаднические и стрёмные, что показывают обычно по телевизору, пугая городских жителей. Никакого намека на разруху, добротные дома. Хорошие заборы, очень приличные по сельским меркам магазины, и что совсем удивило Ивана наличие кафе в деревне. Что вообще не вязалось с его представлениями о деревенской жизни. Кто ж туда ходит-то? Интересно знать. Отметил Иван также и местный культурный клуб, не покосившийся, а вполне приличное обновленное здание. В общем. Был Иван приятно удивлен. А вот что для деревни странновато – это отсутствие церкви. И кладбище, которое они проезжали, совсем крошечное. Но эта мысль долго в голове Ивана не задержалась. Наконец-то подъехали к дому Артема. Ворота открылись, и следом за геликом друга въехал и Иван на своем корейском пластике «Киа». Двор, конечно, поразил масштабностью квадратуры, а гараж и тем более С гаража был вход в дом, через который мужчины и вошли. На встречу выбежала маленькая хрупкая девушка, и только взмахнула руками от досады: Артемушка, ну что ж ты не предупредил, и чего они через парадный зашли. Тоненьким голосочком сказала она негодуя, но голос ее был настолько детским, что сказанное звучало не как укор, а как мультяшное мяуканье. «Это моя супруга, Ириша», – представил Артем Ивану жену. «А это Ириш, мой друг с прошлой жизни, Артем». «Очень приятно, очень, вот мне столько Артемушка рассказывал про вас, а тут вот наконец-то и сами пожаловали», – раздался снова тот же детский голосок. «Пойдемте же на кухню», – пригласила Ирина. Пригласила Ирина мужчин. Кухня, она называла целую столовую комнату. Огромную комнату с выходом в сад, местом для камина. На стенах висели головы чучел. Лось, медведь, кабан, которых Артемушка сам подстрелил на охоте. Незамедлительно похвасталась Ирина, уловив искренний интерес в глазах гостя. На столе, было пер... На столе было прекрасное угощение, все домашнее, из прекрасных деревенских продуктов. Это вам не городская химия, от соленья до варенья, заливных колбасок домашних, картошки, синеглазки, вареников и блинов, да все что душа бы не пожелала, ну и водочка как разумеется. Окончательно Ивана добила наличие людей, помогающих по хозяйству. Ну, ты этот барин, что ли, местный? <смех> хихикнул Иван. А знаете, Ваня, Артёмушка такой! быстро заторатурила Ирина, хвастаясь мужем. Он сюда, когда приехал, все переделал, вы бы видели эту деревню до Артемушки. Разруха, безработица, молодежь уезжала. Мужики спивались, ой, даже вспомнить неохота. Хлеб раз в неделю привозили. Страшное время было. А Артемушка как появился, так через месяц взялся развивать местность. И вот уже 10 годочков томинуло, сами полюбуйтесь. Артемушке все должны, его все уважают, с ним считаются. Молодежь на учебу он за свои деньги посылает, а те, отучившись, не хотят в городе оставаться возвращаются, чтобы на родной земле работать. Ирина тараторила безумолку о значимости мужа, о том, что рождаемость повысилась, мужики прянствовать бросили. В общем, просто райская жизнь началась, что Иван чуть было зевать не начал, но все же был момент, что насторожил его. Обмолвилась Ирина, что новых пришлых людей муж сам выбирает. Много кто в эту деревню стремится, да только ему хозяину решать. Кому быть тут, а кому ступать с миром или как получится. Но тут же Артем оборвал жену. «Будет тебе, Ирунь, разошлась!» Резко сказал он. Артем строго взглянул на жену. Та опустила глаза и почему-то улыбнулась. Да и как-то странно покосилась на мужа. «А что, Вань, вечером в баньку? Вот натопили, целый день топили к твоему приезду». Баня тоже у нас настоящая, как и полагается. Ни сауна никакая с кнопочками. Топили дровишками сосновыми и венички березовые и дубовые в придачу». Прищурившись, заманчиво говорил Артем. «Ой, а я вам и кваску холодненького как раз!» Вставила свои 5 копеек радушная хозяйка Ирина. Иван только дивудался. удался. Нет, Артём и в городе был не бедным человеком и далеко не последним. Но что бы так? Вот правду же пословиц гласит, что иногда лучше быть первым на селе, чем вторым в городе? Видимо, этой пословицей последовал друг Ивана. Дело шло к вечеру. Артём на следующий день уже придумал культурную программу. Сперва с утра пораньше на рыбалку, а после по окрестностям покататься. Посмотреть, так сказать, все хозяйство. Вот и банное время подошло. Парились от души. Артем уже собирался встал и Ивану посоветовал сворачиваться. Но того так разморило, что он просто со скамьи в предбаннике слезть не мог. «Темыч, да иди ты. Я подтянусь попозже. Еще минут десять посижу только. Подустал что-то». Промямлил Иван. «Ладно». – кивнул Артем. – Но смотри, сильно долго не засиживайся. Вставать завтра на рыбалку рано. Артем ушел, а Иван подпер голову руками, закрыл глаза и задремал. Проснулся он от странного шума в бане. Неужто Артем вернулся? Из бани доносились хлюпанье воды, щелпанье веников, странное цоканье и детские вопли. Но больше всего удивило Ивана это запах. Очень неприятный запах мокрой псины. «Темыч, ты?» Никто не ответил. Иван посмотрел на часы, которые лежали возле его одежды. Время было половина первого ночи. Звуки не прекращались, а на оклики никто не отвечал. «Что за ерунда?» Иван встал и направился к двери, ведущей в саму парилку. Дернул за ручку дверь, но та почему-то оказалась запертой. Иван подергал еще и еще, но так и не удалось открыть, а звуки при этом продолжались. — И дети-то откуда? Что за резвость такая поздней ночью? — Есть кто? — спросил громко Иван. — Есть. Вдруг ответили, и все звуки внутри парилки прекратились. Это был тоненький голосок Ирины, жены Артема. «Извини, Ириш, засиделся я», – виновато сказал Иван и направился в раздевалку. Оделся, собрался было уходить, как вдруг на полу увидел грязные отпечатки копыт. «Че за ерунда?» Почесал затылок Иван и этот странный неприятный запах мокрой псины таки бил в нос. «Ириш, у тебя все нормально?» – крикнул Иван. «Нормально все, иди, Ванечка, иди», – отозвалась Ирина с легкой нервицей в голосе. «Ну, ладно», – промямлил Иван и пошел в дом. «Еще раз извини, Ириш», – напоследок пробормотал виновата мужчина. Едва он коснулся кровати, Провалился в глубокий сон. Спал крепко, но всю ночь плелась какая-то чертовщина. Спал крепко, но всю ночь плелась какая-то чертовщина, как из фильма ужасов. Бегали за ним то ли черти мокрые, то ли дети малые. Не пойми что, да разве во сне разберешь толком, когда от кого-то убегаешь? Утром Иван разбудил стук в дверь. Это Артем напоминал, что на рыбалку пора. Завтракали вкусными блинами с вареньем, творогом и медом. Ирина постаралась. Только вот сама Ирина, как отметил Иван, была очень тихой и неразговорчивой в это утро. Она даже не осталась на завтрак, а лишь быстро накрыла стол и куда-то удалилась по делам. Иван хотел было попросить у нее прощения за вчерашнее неудобство причиненное, но не успел. А с другой стороны, он так и не понимал, как Ирина могла пройти мимо него в парилку и откуда там были дети. Но он решил за столом, что видимо крепко уснул, а Ирина скорее всего не захотела его будить. Вот так вроде логичнее, но детские вопли, вонь псины, цокающие звуки все же оставляли много вопросов. Артему он тоже решил ничего не рассказывать, чтобы не поставить Ирину в глупое положение, да и самому не показаться идиотом и неблагодарным. В общем, какое-то внутреннее чутье говорило, что не стоит ничего рассказывать о прошедшей ночи. Легкий туман парил над зеркальной гладью озера. Было так тихо, что городскому Ивану показалось, что уши заложило. Умиротворение и спокойствие. Вся вчерашняя хрень выветрилась из головы напрочь. Клёв был замечательный. Целое ведро карасей, бычков, сомиков и прочей мелочи. Даже щуку поймали. А это уже не мелочь. Хорошая уха сварится. После, завезя рыбу домой, мужчины отправились по окрестностям деревни. То на лесопилку, то на мельницу, то на пекарню то на ферму. «Да ты прям маркиз Карабас!» – заржал Иван и просвистел веселую мелодию из старого советского мультика про кота в сапогах. Артем лишь скромно улыбался. «И хорошо ведь общались. Да тут Ивана за язык дернула спросить. Ты, Темыч, с Иришей-то уже десятый годик, как живешь? В браке официальном. А что, детей не...» Иван тут же заткнулся, как раз заметил, что друг весьма напрягся, а на висках выступила испарина. Ну, нет так нет. Решил реабилитироваться Иван. Всякое бывает, живут же люди душа в душу и без детей. Артем резко ударил по тормозам. Остановились в поле. Друг вышел из машины и посмотрел на Ивана через лобовое стекло. Сплюнул на землю, закурил, стал ходить кругами. Иван вышел следом. – Не хотел, Тёмыч, ты извини. – Ничего, – процедил сквозь зубы Артём. – Это ты, извини, не сдержался, что-то накатило. Вскоре Артём пришел в прежнее стабильное и даже веселое состояние, и друзья отправились дальше. Иван отметил, что все работники – жители деревни, не просто уважали Тёмыча. Оказалось, даже побаивались, при разговоре никто не смотрел ему в глаза, и как будто пригибались к земле. Можно было решить, что какая-то невидимая сила заставляет их это делать. Да и по правде, у Артема была, как говорят новомодные эзотерические течения, очень сильная энергетика. Вот она-то и влияла на людей, возможно, как знать. Вечером после ужина Решено было снова сходить в баньку. Но неожиданный звонок заставил Артема срочно уехать на лесопилку. «Вань, ты иди один, но допоздна помни, не засиживайся». Дан на подстве Артем и скрылся за порогом. Ирина тоже куда-то делась. Иван бродил по дому. Дорого-богато, красиво, три этажа, много комнат и дверей. Двери в одну комнату были приглашающе открытыми, но Иван не стремился заглянуть вовнутрь, а лишь сработал перфекционизм, что надо их закрыть. По логике вещей, чтобы дверь закрыть, следовало бы потянуть ее на себя, ибо приоткрытая она была вовнутрь. Но едва Иван прикоснулся ручки, как оказался внутри комнаты, сам того не желая. Это была детская, игровая, множество игрушек, дорогих игрушек, PlayStation, железные дороги, всевозможные куклы, мягкие игрушки от маленьких до огромных. Комната битком была набита всякими детскими ништяками, конфетами, жвачками и прочим. «Это просто мини Диснейленд», подумал Иван. «И для кого? Ведь у друга нет детей». Но это было не все. В комнате располагались еще несколько дверей ведущих, видимо, в другие комнаты. Иван боролся с желанием посмотреть, что же в тех комнатах и, не выдержав, открыл дверь в одну из них. Там было темно, но краем глаза Иван заметил, что это спальня, детская спальня, с маленькой кроваткой, на которой кто-то спал. Спал ребенок, сладко посапывая. Из-под одеяла торчала кучерявая черненькая головка. А снизу кровати, тоже из-под одеяла, свисала маленькая копытца. Иван не стал заходить в комнату, аккуратно закрыл дверь. «Ну спит ребенок, в пижаме такой, наверное, костюмы же шьют детские, зайчики, мишки, а тут козлик», – решил Иван. «Да и мало ли, может быть это дети чьих-то работников, цыганчата или гастарбайтеры с юга». Вон какие кучерявые. Скорее всего, так и есть. Успокоил себя Иван и пошел в свою комнату. Решил спать лечь пораньше. Тем более, день и так выдался очень насыщенным. Откровенно говоря, в баню он не хотел идти. Особенно после того случая, когда он уснул там. И после, как казалось ему, доставил некие неудобства Ирине. И хоть время было позднее, Но Ивану не хотелось спать. Часа два он ворочился, крутился в постели то и дело, а уснуть никак не мог. Решил прогуляться по двору, свежий деревенский воздух должен помочь. Иван медленно бродил по двору, красивому, совсем не похожему на деревенский двор. Аккуратные кусты рос на клумбах, местами подсветка, дорожки, выложенные диким камнем, лавочки, беседки, А вот и баня, а там свет горит. Иван подумал, что может Артем вернулся. Подошел ближе и тут же остановился, прислушался. Снова детские визги, цоканье и этот запах, неприятный запах. Все как и в прошлый раз. Хорошенький расклад, что дети в бане ночью это делают. Тут быстрое цоканье приблизилось к банной выходной двери Иван на всякий случай решил спрятаться за углом, стал прислушиваться. Как будто много маленьких копытец было в бане, но тут дверь распахнулась и оттуда один за другим стали выпрыгивать как козлики существа, которых в народном фольклоре именуют чертята. Да, это были дети. Но только до половины туловища. Все, что ниже, покрывал густой слой кучерявой шерсти. А ножки были с копытцами. Именно они издавали такой цокающий звук. Иван устала не по себе. Но с летом за черта детьми вышла и Ирина. Она была сама на себя не похожа. Нет, копыт у нее не было. Но что-то явно было не так. Дети, если можно было бы так сказать, весело прыгали и резвились, а Ирина вдруг напряглась и стала обнюхивать окрестность. Но суе, дергаясь, шевелился как флюгер на ветру. Иван! сказала она, да только это был не тонюсенький привычный голосок персонажа из мультика, как это будто, это как будто произнесли три здоровых мужика хором. Иван вздрогнул и прижался к стене, стараясь вообще не дышать. Откуда-то выбежала женщина и стала заматывать детей по очереди в простыни. Ирина показала руками, чтобы та их увела в дом. Сама же направилась в сторону, туда, где прятался Иван. — Тебе, Артемушка, говорил, не надо в баню ходить после полуночи. — Или нет? — спросила Ирина, стоя за углом но находясь от Ивана в нескольких сантиметрах. Тот не знал, что и сказать, как ему реагировать. Этот страшный голос «Не бойся!» «Не бойся!» – сказала Ирина уже своим голосом. «Спать ступай и забудь все. Тебе же лучше будет!» Непонятно, сколько, вре... Непонятно, сколько времени еще так стоял Иван за углом бани. Он лишь хотел убедиться, что Ирина ушла, и он может выйти. Ему хотелось сесть в машину и быстрее уехать отсюда в город. Но, что он скажет Артему, определенно нужно дождаться друга. Немного осмелев, он вышел во двор. Ничего подозрительного и странного не было. Даже запах мокрой псины развеялся, и в воздухе вылавливался лишь легкий приятный аромат ароматрос. Все так же красиво переливалась подсветка, лавочки, беседки. Иван зашел в одну из беседок, сел за столик, подпер голову руками и сам не заметил, как уснул. Разбудил Ивана Артем. «Ты чего тут?» – удивленно спросил он друга. Тот с посмотрел на Артема, оглядел его с ног до головы, пытаясь высмотреть копыта. Не обнаружив никаких отклонений, вздохнул и тихо сказал. «Темыч, я, наверное, в город поеду уже. Дела?» Ирка напугала. Неожиданно спросил Артем. Иван сперва опешил от такого вопроса. Но если вдруг в курсе, чего скрывать? Он просто кивнул. «Понимаю». Артем положил руку на плечо друга. Немного помолчали. Ты не спеши уезжать. Ничего с тобой не случится. Начал свою речь Артем. Оказалось, что все в этой деревне такие. И нечистью их назвать нельзя. Но и обычной жизнью людской они не жить не могут. Что-то типа оборотней. Но так тоже не скажешь. Это типа как поселение особое. Иван мало что понимал из объяснений друга, но слушал внимательно каждое слово. До 16 лет не могут жители в этой деревне контролировать свой внешний вид. Вот и выглядят как черти. А потом обретают такую способность, по желанию. Могут долго как люди выглядеть, а могут иногда свой первозданный вид приобрести. Именно поэтому подростки только в сознательном возрасте после 16 лет отправляются в город на обучение, но адаптироваться им трудно, а чтобы и вовсе там жить остаться, так это невероятно, вот и домой возвращаются. Чужаков не жалуют, а глазки боятся. Того, кто не по приглашению забредал всю деревню, назад не возвращали, а Артема тоже не сразу приняли. Ирина помогла, как увидела мужчину нового, нормального так и влюбилась сразу и заступилась за него, а иначе кто знает, что с ним бы могло случиться. А потом Артем для них что-то типа спасения стал, как окно в мир. Жители его зауважали, но и побаивались, опять-таки, из-за заступничества Ирины. Та в деревне главной ведьмой, бесихой слыла. Плюс ко всему, она была единственной, кто мог всю Жизнь выглядит как нормальный человек. Другим же хоть раз в 10 лет, а прежний изначальный облик вернуться, просто необходимо. Живут они лет по триста. Артем не уверен был, что сможет тоже столько прожить, но Ирина обещала. Да и вправду, Иван заметил, что друг намного лучше выглядел, время ему как будто только подыгрывало, на пользу шло все молодел, а Ирина вообще как девушка лет 15 выглядела. И, кстати, Иван за все время, проведенное в деревне, не встречал очень старых дряхлых людей. Все были довольно добрые и даже старики подтянутые и моложавые. А что касается финансового благополучия деревни, так бесы никогда не бедствовали, все в достатке было. Единственное, что жили по старинке, обособлено. Так вот и Артем и помог им как бы наладить связь, показать и научить, что такое интернет и прочие прелести цивилизованной жизни. Те же, как на лету все схватывали, быстро обучались и все понимали. Даже старики не имели возрастного слабоумия. В общем, принес он им новую интересную жизнь. «А что ты малышей увидел? Тогда это дети мои, дюжина их», – признался Артем. Иван слушал и офигевал. Он и бредом это назвать не мог, и верить в это. Эмоции терзали разум. «А если остаться пожелаешь, то только рады будем, Вань», – в завершении рассказа вкратчиво сказал Артем. «Ты все равно уже жить прежней жизнью не сможешь. Да никто тебя не отпустит отсюда». И мне веселей будет. А я ж тут, пока ты не приехал, один такой был. А с верным другом все веселее. Нужды ни в чем знать не будешь. Уважаемым человеком станешь. Артем улыбнулся, а Ивану поплохело. Вот значит, чего так внезапно через 10 тагадков вспомнил Темыч о нем. Скучно ему, мужу бесихиному. Из чего думал. «Попробуй, удержи, как бы не так», – подумал Иван. Было уже совсем светло, Артем предложил пойти в дом. Иван на ватных ногах следовал за другом, а сам обдумывал план – как ему лучше удрать, чтобы незаметно. А то ведь и вправду не выпустят еще. Живым точно не выпустят. Зашли в дом, пошли на кухню. А там уже стол был накрыт, кофейком пахло. Ирина суетилась, а за столом сидела красивая девушка. «Очень красивая, брюнетка дриноволосая, хрупкая, Ванечка!» Своим голосочком пропищала Ирина. «Вот, познакомься, это Катюша, сестричка моя двухюродная, красавица редкая, правда же, Ванечка?» Иван посмотрел в глаза девушки, Огромные, черные. Он как будто провалился в них и перед глазами встал туман. Иван медленно сел на стул, не совсем понимая, где он и что вообще происходит. Иван. Скромно представился он. Но вам, Катюша, можно просто Ване меня звать. Вам вообще, Катюша, все можно. Вот и славненько. Пропищала Ирина и посмотрела на Артема. Тот улыбнулся ей, своей любимой жене Бесихе. Не зря же в народе пословица есть, что муж да жена – одна сатана.